«Становясь проще день ото дня, должна сознаться, что так и есть, рискую!» — воскликнула она, и ее зеленые глаза засветились. «Господи!» — промолвил Том и нежно взял ее за руку. «И ты готова сказать это мне, не говоря уже о королевском подарке, даже несмотря на то, что я отказался тебя даже слушать, когда ты впервые предположила, что Глория Грейнджер была убита? Уиллоу молчала. Она ждала продолжения монолога Тома. Возможно ли поверить в это? Кажется, ты решила сделать из меня достойного человека, или я ошибаюсь? Уиллоу была счастлива. Собственно говоря, не такая уж плохая мысль, как ты думаешь. Ах, Уил, сказал он, обнимая ее. Но «Ну разве Есть еще кто-нибудь такой, как ты? Ты одна такая, единственная. Согласна. Решительно, без тени кокетства, ответила Уиллоу. Том смотрел на нее, и его лицо светилось от счастья. В таком случае я, наверное, тебе очень нравлюсь? Спросил он. Ты прекрасно это знаешь, ответила Уиллоу, прежде чем... Шаловливо укусить его за ухо Очень нравишься. А если совсем откровенно Я тебя люблю, Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос. ВОЗ Сентябрь 1997 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина Читал Владимир Сушков.